Креативность и успех. Креативность – это живой, изменчивый поток идей, новых взглядов и неожиданных решений. Это способность видеть мир иначе, замечать детали, которые остаются невидимыми для большинства, и находить пути там, где они на первый взгляд отсутствуют. Успех, в свою очередь, часто воспринимается как нечто устойчивое и стабильное, как достижение определенного результата, который можно измерить и оценить. Однако истинный успех невозможен без креативности. Ведь именно она становится тем топливом, которое движет вперед, заставляет развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям. Креативность проявляется в самых неожиданных формах. Это может быть революционное научное открытие, искусство, которое заставляет задуматься, или же нестандартный подход к решению бизнес-проблемы. Важность креативности заключается в том, что она разрушает шаблоны и ломает стереотипы, предлагая свежий взгляд на устоявшиеся вещи. Успех, рожденный креативностью, обладает особым качеством. Он выходит за рамки обыденного, становится чем-то больше, чем просто достижение цели. Он превращается в движение, в процесс, который продолжает развиваться и после достижения привычной цели. Между креативностью и успехом существует постоянный диалог. Успех мотивирует креативность, заставляя искать новые пути для поддержания достигнутого уровня или для покорения новых вершин. Креативность, в свою очередь, не позволяет успокоиться на достигнутом, подталкивая к постоянному поиску новых идей и решений. Этот диалог порой бывает сложным и напряженным, ведь успех часто требует четких планов и стабильности, в то время как креативность любит хаос и неопределенность. Однако именно в этом напряжении рождаются самые выдающиеся достижения. Одним из ключевых аспектов связи между креативностью и успехом является умение видеть неудачи как часть процесса, Каждый неудачный эксперимент, каждая ошибка – это не конец, а лишь этап на пути к чему-то большему. Креативные люди не боятся рисковать, потому что понимают, без риска не бывает прогресса. Они видят неудачи как возможность учиться, как возможность стать лучше и умнее. Успех приходит к тем, кто не боится идти по неизведанным тропам, кто готов пробовать и ошибаться, чтобы в конечном итоге найти верный путь. Еще один важный момент – это сочетание креативности с дисциплиной. Многие считают, что креативность и дисциплина несовместимы, что творческий процесс не терпит ограничений, но на самом деле именно дисциплина позволяет направить креативный поток в нужное русло, структурировать идеи, и воплотить их в реальность. Креативность без дисциплины – это лишь хаос, множество идей, которые так и остаются идеями. Дисциплина без креативности – это механическое выполнение задач, без искры, без жизни. Только объединяя эти два качества, можно достичь настоящего успеха. А объединить их может мотивация. Креативность также тесно связана с умением видеть возможности там, где другие видят проблемы. Это способность трансформировать ограничения в новые перспективы. Часто самые успешные проекты рождаются в условиях, которые на первый взгляд кажутся неблагоприятными. Именно здесь креативность проявляется во всей своей силе, находя неожиданные решения открывая новые горизонты. «В современном мире, где конкуренция растет с каждым днем, креативность становится одним из ключевых факторов успеха. Стандартные подходы уже не работают так, как раньше. И те, кто стремится к успеху, должны постоянно искать новые пути и решения». Креативность дает возможность выделиться на фоне остальных, предложить что-то уникальное и неповторимое. Это способность создавать ценность там, где ее не было раньше. И именно эта способность делает креативных людей успешными. Креативность и успех – это неразрывно связанные понятия. Креативность питает успех, давая ему силу и энергию. Успех мотивирует креативность – подталкивая к новым свершениям. Этот цикл повторяется вновь и вновь, приводя к новым достижениям. Успех, рожденный креативностью, всегда будет особенным, потому что он выходит за рамки простого достижения целей. Креативность играет ключевую роль как в условиях конкуренции, так и в сотрудничестве. В конкурентной среде она позволяет выделяться среди соперников – находить уникальные решения и подходы, которые могут дать существенное преимущество на рынке. Благодаря креативности компании могут не только адаптироваться к изменениям, но и формировать тренды, задавая направления для всей отрасли. В то же время в сотрудничестве креативность помогает объединять усилия различных участников, создавая синергию и находя инновационные пути достижения общих целей. Вместо того, чтобы конфликтовать, креативность позволяет использовать разнообразие взглядов и идей для создания более мощных и эффективных решений, укрепляя командное взаимодействие и стимулируя коллективное развитие. Сотрудничество играет значительную роль в эволюции и развитии не только среди социальных животных, но и среди людей. В отличие от конкуренции, которая часто подчеркивает индивидуальные усилия и стремление опередить других, сотрудничество ориентировано на совместные усилия и достижения общих целей. Сотрудничество способствует появлению новых идей и инноваций, так как открывает путь для обмена идеями совместного исследования и разработки новых подходов. В природе, где социальные структуры основаны на взаимопомощи, выживание и процветание нередко достигаются не через конкуренцию, а через кооперацию. Этот принцип можно увидеть как в муравейниках, где миллионы особей работают как единый организм, так и в стаях дельфинов, которые координируют свои действия для успешной охоты. Когда мы перенимаем эти принципы в человеческих сообществах, будь то в бизнесе, науке или искусстве, мы создаем платформы для устойчивого прогресса. Вместо того, чтобы бесконечно конкурировать за ресурсы и признание, мы можем строить более гармоничные и продуктивные отношения, опираясь на общие цели и взаимную поддержку. Такой подход не только уменьшает стресс и напряжение, связанные с постоянной борьбой, но и открывает новые горизонты для инноваций и творчества. где успех одного становится успехом всех. Эволюционная стратегия, основанная на сотрудничестве, показывает, что способность работать вместе и создавать альянсы приносит больше пользы, чем индивидуальная борьба. И если мы перенесем эти идеи в нашу повседневную жизнь, мы сможем построить более устойчивое и справедливое общество, где процветание каждого будет поддерживаться общими усилиями. Человеческое общество и его успехи во многом обязаны сотрудничеству. Наша способность к коллективному мышлению и действиям позволила достичь невероятных высот в различных сферах. На протяжении всей истории, начиная от первобытных племен и заканчивая современными глобальными сообществами, кооперация и креативность были движущими силами прогресса. Практически каждое значимое достижение в науке, технологии, искусстве или бизнесе было результатом совместных усилий. Когда люди объединяют свои идеи, опыт и навыки, они создают нечто большее, чем сумма отдельных частей. Этот синергический эффект позволяет нам решать проблемы, которые были бы неразрешимыми в одиночку, и открывать новые горизонты, которые казались недосягаемыми. Почему же тогда конкуренция так широко признается движущей силой экономики? Является ли жажда доминирования и выгоды действительно той мотивации, которая способствует экономическому прогрессу? Экономическая теория часто фокусируется на конкуренции, потому что она легко измерима и поддается анализу. Но эта теория не всегда учитывает роль сотрудничества, которое может быть столь же важной, если не более, жажда доминирования и выгоды. Безусловно, мотивирует некоторых людей и компаний, но она также может вести к негативным последствиям, монополиям, неравенству, деградации окружающей среды и даже к серьезным социальным конфликтам. В этом контексте сотрудничество может выступать как смягчающий фактор – создавая баланс между стремлением к успеху и заботой о благополучии других. Многие современные экономисты и бизнес-лидеры начинают признавать, что устойчивый экономический рост возможен только при сочетании конкуренции и сотрудничества. Компании, которые работают вместе, чтобы достичь общих целей, таких как инновации, улучшение стандартов качества или решение глобальных проблем – Часто добиваются большего успеха, чем те, которые действуют в одиночку. В этом смысле конкуренция и сотрудничество могут дополнять друг друга, создавая более сбалансированную и устойчивую экономическую систему. Экономические модели, основаны исключительно на конкуренции, склонны игнорировать или недооценивать те негативные последствия, такие как перерасход ресурсов, неравенство и неэтичные практики. Когда конкуренция становится единственным <смех> двигателем прогресса, это может привести к ситуациям, где краткосрочные выгоды ставятся выше долгосрочной устойчивости и благополучия. Смена парадигмы может стать ключом к созданию более сбалансированной экономической системы. Коллективный разум и сотрудничество обладают потенциалом для создания креативных инноваций и роста, которые не только улучшают экономику, но и укрепляют социальные связи, уменьшают разрыв между богатыми и бедными и защищают окружающую среду. Осознание того, почему одни люди охотно берутся за сложные задачи, а другие предпочитают их избегать, имеет критическое значение для успеха, для успеха В условиях современного бизнеса, где компании сталкиваются с постоянными вызовами и необходимостью быстрых решений, способность правильно оценить и использовать человеческие ресурсы становится ключевым фактором конкурентоспособности. Когда мы понимаем, что движет людьми и как их мотивация влияет на их способность справляться с трудностями, Мы можем лучше распределять роли в командах, усиливать сильные стороны каждого сотрудника и создавать условия для более эффективного взаимодействия. Это знание помогает не только преодолевать внутренние барьеры, но и укреплять сотрудничество, делая команды более слаженными и продуктивными, а компании более устойчивыми к внешним вызовам и конкуренции. Вопрос же – О том, почему некоторые люди с энтузиазмом берутся за сложные задачи, в то время как другие предпочитают их избегать, частично можно объяснить тем, как наш мозг реагирует на предстоящие вызовы и как мы оцениваем свои способности преодолевать их. Дофамин – это нейротрансмиттер, играющий ключевую роль в мотивации. Часто его ошибочно воспринимают просто как химическое вещество удовольствия. Но основная функция дофамина заключается в том, чтобы мотивировать нас достигать наград, а не только наслаждаться ими. Он делает это, усиливая наше предвкушение, удовольствие и вознаграждение, что в свою очередь влияет на нашу готовность браться за сложные задачи. Уровень дофамина в мозге повышается, когда мы ожидаем чего-то приятного или вознаграждающего в конце задачи. Это предвкушение может быть настолько мощным, что мотивирует людей заниматься деятельностью, которая может быть трудной или даже устрашающей. Поэтому некоторые люди могут находить огромное удовольствие в процессе преодоления трудностей. Их мотивирует кайф от потенциального успеха. Мозг людей по-разному реагирует на дофамин и другие нейротрансмиттеры, что может влиять на то, как они воспринимают и справляются с трудными задачами. У некоторых людей может быть более высокий базовый уровень дофамина или более чувствительная дофаминовая система, что делает их более склонными искать и наслаждаться вызовами. Наоборот, у тех, у кого более низкая активность дофамина, может... Не быть такой мотивацией браться за задачи, которые они воспринимают как сложные или маловероятные, чтобы принести немедленное вознаграждение. Это может сделать сложные задачи более устрашающими и менее стоящими, что приводит к избеганию. Есть ли способ сделать сложные задачи более легкими? Абсолютно. Один из эффективных методов – разбивать сложные задачи на более мелкие, управляемые этапы. Это предлагал еще Рене Декарта. Этот прием снижает воспринимаемую сложность задачи и делает вознаграждение более немедленным и достижимым, что может стимулировать выделение дофамина и повысить мотивацию. Другая стратегия – изменить наше отношение к задаче. Сосредоточившись на преимуществах и наградах, который принесет выполнение задачи, а не на ее трудностях, мы можем изменить наше мышление и сделать задачу более желанной. Этот когнитивный эффект переформатирования может использовать силу дофамина, чтобы усилить нашу решимость и настойчивость. Умение наслаждаться задачами, которые необходимы, Но не обязательно привлекательный, может значительно повысить как личное удовлетворение, так и продуктивность. Этот процесс включает в себя изменение перспектив, понимание внутренних мотивов и внедрение практических стратегий для превращения выполнения этих задач в более приятный опыт. Первый шаг к этому, чтобы найти удовольствие в необходимых задачах, это изменить свое отношение к ним. Эта когнитивная техника включает в себя изменение восприятия, чтобы увидеть задачу в более позитивном свете. Например, вместо того, чтобы рассматривать физические упражнения как обременение, рассматривайте их как привилегию, позволяющую улучшить ваше здоровье и жизненную силу. Эта смена мышления может сделать активность более привлекательной и значимой. Установление четких достижимых целей может сделать необходимые задачи более увлекательными. Разбейте задачу на более мелкие управляемые части. Вознаграждайте себя после выполнения каждого этапа. Свяжите задачу с вашими личными ценностями или долгосрочными целями. Подходите к задаче с целью обучения и владения новыми навыками – Практикуйте осознанность при выполнении задачи. Полное присутствие и вовлеченность могут значительно улучшить удовольствие от задачи. Если возможно, привлекайте к задаче других людей. Социальное взаимодействие может сделать даже самые скучные задачи более приятными. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда неудачи кажутся финальной точкой, болезненным окончанием главы, как в личной, так и в профессиональной жизни. Но я пришел к осознанию того, что эти моменты могут быть чем-то большим, отправной точкой для нового пути, который открывает перед нами новые горизонты и перспективы. Каждый провал, каждое препятствие на моем пути оказалось не просто неудачей, а важным поворотным моментом, дарящим возможность выбора и перемен. Анализируя детали того, что пошло не так, я стараюсь не искать виновных, а понять динамику ситуации. Этот этап анализа чрезвычайно важен, потому что он закладывает основу для следующего шага – поиска перемен. Я напоминаю себе, что любая неудача – это сигнал к изменению. Урок завернутый в вызов, который нужно распаковать и осмыслить. Принятие перемен – непростая задача. Оно требует гибкости и готовности выйти за пределы зоны комфорта. В этот момент я ищу изменения в подходе, которые могут принести другие результаты. Иногда это означает приобретение новых навыков или знаний, в других случаях поиск новых взглядов через сотрудничество. Этот этап перемен наполняет меня энергией, ведь это не просто пассивное ожидание, а активный выбор нового пути». Очевидным образом, успех, хотя и приносит удовлетворение, зачастую ведет к застою. В успехе мы находим комфорт, но именно неудачи заставляют нас расти. Каждая моя неудача подтолкнула меня к новым горизонтам, которые я, возможно, никогда бы не открыл иначе. Именно благодаря этим вынужденным выходам из привычного я обнаружил новые возможности, которые стали гораздо ближе к моим эволюционирующим целям. Восприятие неудач как шанса для пересмотра и нового подхода к своим мечтам и стремлениям способно трансформировать само понятие «вызова». Это активный выбор – находить скрытые возможности в каждом препятствии использовать их как ступеньки на пути к более полному и осмысленному существованию. Первый шаг в превращении неудачи в возможность – это изменение того, как мы воспринимаем саму неудачу. Традиционный взгляд на неудачу сосредоточен на потере и недостатках, что может препятствовать личному развитию и росту. Напротив, восприятие неудачи как естественной части процесса обучения может кардинально изменить наш отклик на нее. Это восприятие соответствует мышлению новаторов и лидеров, которые регулярно рискуют и воспринимают неудачи как неизбежные шаги на пути к достижению целей. Каждая ошибка дает ценные инсайты о том, что не работает, а следовательно подсказывает, что может сработать лучше. Этот процесс включает в себя критическую самооценку и честность. Необходимо задавать себе трудные вопросы. Почему произошла эта неудача? Что можно сделать иначе в следующий раз? Этот анализ не просто помогает определить, что пошло не так, но и выявить условия и решения, которые привели к такому результату. Гибкость играет важную роль в превращении неудачи в возможность. Умение изменить подход, столкнувшись с препятствиями, является отличительной чертой устойчивых личностей и организаций. Эта гибкость может включать в себя развитие новых навыков, изменение стратегии, или даже пересмотр целей, чтобы они соответствовали новым реалиям и пониманию. Интернет – величественная арена безграничных возможностей, провозглашенной великим уравнителем и рогом изобилия эффективности. Но спустя 30 лет с начала цифровой эпохи мы по-прежнему сталкиваемся с преградами – запутанными решениями, которые способны вывести из себя даже самого терпеливого человека. Как иронично, когда-то мы представляли будущее, где бизнес будет вестись так просто, как нажатие одной кнопки, но на деле мы оказались в лабиринте из форм, разрешений, регуляций, которые словно придуманы кавкой. Каждый шаг в этом лабиринте встречает нас новой порцией неэффективности, что особенно парадоксально в нашу продвинутую эпоху. И хотя интернет задумывался как инструмент упрощения жизни и бизнеса, на практике все оказывается гораздо хуже. Что касается искусственного интеллекта, который должен был стать нашим спасителем в мире цифровых проблем, он скорее напоминает далекую мечту – Мы боремся с неуклюжими интерфейсами и системами, которые не могут взаимодействовать между собой, если их не толкнуть кнуть виртуальными палками. Казалось бы, с такими технологическими возможностями кто-то уже должен был найти способ создать единую, удобную онлайн-платформу. Но вместо этого мы продолжаем балансировать между десятками подписок и сервисов, каждый из которых претендует на роль эликсира бизнес-эффективности. Интернет-гиганты же вместо того, чтобы упрощать нашу жизнь, стали цифровыми монополиями, загоняющими нас в узкие рамки своих вздорных правил. Их платформы стали не столько средством связи, сколько инструментом контроля, где доступность и возможности распределяются с экономностью скупца. Навигация по онлайн миру все больше напоминает не использование продвинутого инструмента облуждания по бюрократическому кошмару прошлого. Это новый вид цифрового злоупотребления. Нужно отправить простое сообщение, а сначала приходится заполнить полдюжины форм, причем в трех экземплярах. Если заменить эти формы на их онлайн-эквиваленты, изменения DNS, мета настройки файлов cookie, уведомления о конфиденциальности, то это становится не просто прыжками через обручи, а настоящим жонглированием цифровыми обручами. Для среднего пользователя настройка DNS. или редактирование метатагов – это не просто неудобство, это процесс, запутанный в технической терминологии, который кажется намеренно сложным. Это похоже на лабиринт, созданный цифровыми архитекторами, чтобы держать нас в замешательстве и покорности. Пользовательский опыт часто превращается в набор бессмысленных шагов, похожих на ритуалы, чем на функциональные требования. Каждый слой ненужной сложности не только добавляет разочарования, но и создает реальные барьеры. Эта цифровая бюрократия не просто отнимает время, она препятствует инновациям и участию тех, кто не обладает достаточными техническими знаниями для навигации по этим темным водам. Назвать это цифровым злоупотреблением не преувеличение, это издевательство, это признание того, как эти практики отчуждают и раздражают пользователей, превращая простой процесс в испытание на прочность. Интернет должен был демократизировать доступ, предоставить универсальную связь и выделить пользователей силы. Но вместо этого многие аспекты цифрового мира превратились в закрытые сообщества, где только технически подкованные или те, кто может позволить себе профессиональную помощь, могут легко ориентироваться. Это не просто ошибка в дизайне, это системная форма исключения, делающий цифровой мир пугающим местом для слишком многих. Правительства тоже не извлекли уроков из того, каким мог бы стать интернет. Вместо того, чтобы разрушать барьеры, они возводят новые под предлогом безопасности и порядка, оставляя малый бизнес тонуть в кошмарах соблюдения требований. Цифровой разрыв был переработан в цифровой ров, изолирующий нас, на островах разочарования. Что касается социальных сетей, то они превратились в поле боя, цензуры и избирательной видимости, далеко от тех открытых форумов, которые мы когда-то представляли, где идеи могли свободно распространяться. Теперь это больше похоже на хождение по минному полю, где одно неверное слово может привести к исчезновению вашего цифрового присутствия. Это совсем не тот мир, который мы представляли, входя в мир наших мониторов три десятилетия назад. Вместо яркого рынка идей безупречной эффективности мы получили фрагментированный ландшафт, управляемый новыми тиранами, диктующими не только то, как мы ведем бизнес, но и как мы думаем и взаимодействуем в этом гиперсвязанном мире. Возможно, кто-то когда-нибудь сможет исправить этот курс, но пока мы остаемся скептиками, с горечью, нажимающими согласен на условиях обслуживания, которые мы едва ли понимаем, в надежде найти тот самый неуловимый цифровой утопический мир. И не забудем об электронной почте, этих якобы маяках прямой связи, которые таинственным образом исчезают в цифровом эфире без следа. Сколько важных сообщений было проглочено этой цифровой черной дырой, оставляя нас гадать, дошла ли наша весточка до адресата или нет. Это разочарование способно вызывать ностальгию по временам обычной почты, когда, когда хотя бы было, было бы ясно, что письмо затерялось или не пришло. Контекстная реклама еще один пример, как интернет-гиганты превращают все в казино. На кону ваш заработанный маркетинговый бюджет, а шансы на успех туманны. Компании вкладывают свои надежды в деньги, в эти цифровые игровые автоматы, молясь о выигрыше в виде клиентских откликов и продаж. Но чаще всего их ждут скромные результаты и два оправдывающие затраты. Это азартная игра, где. «Зарабатывают только сами монополисты, собирая миллиарды, в то время как малым предприятиям пытаются подобрать крошки. Что касается монополии, разве не страшно, что несколько гигантов захватили почти аспекты всей нашей цифровой жизни? Их доминирование настолько полное, что попытки найти альтернативы кажутся поиском оазиса в пустыне». Они устанавливают правила, контролируют данные, подавляют конкуренцию с почти невозмутимой жестокостью, при этом проповедуя инновации. Эти монополии не только подавляют конкуренцию, но и творчество. Кажется, что гиганты возвели огромные стены вокруг своих империй, не допуская свежих идей, которые могли бы нарушить их комфортный статус-скво. Это не динамичный конкурентный рынок, который нам обещали. Это олигархия, замаскированная под шик Кремниевой долины. Действительно, цифровая эпоха оказалась весьма парадоксальной. Хотя она предназначалась для соединения упрощения, часто она изолирует нас и делает элементарные деловые операции более сложными, чем когда-либо прежде. Мы живем в мире, где обещания технологического прогресса утоплены в реальности его воплощения. И глядя в будущее, трудно не задаться вопросом, может ли этот цифровой курс быть скорректирован, или мы обречены бродить по морю неэффективности и упущенных возможностей. Путь, по которому идет технология, часто резко меняется под давлением регуляции общественного мнения или страха перед неизвестным. Искусственный интеллект со всем его потенциалом находится на особо чувствительном перекрестке. Он достаточно мощен, чтобы революционизировать индустрии, изменить саму природу нашей работы и даже наше восприятие труда. Но эта сила несет с собой множество этических и приватных проблем. которые могут вызвать достаточную тревогу, чтобы искусственный интеллект подвергся серьезным ограничениям или даже был полностью запрещен в некоторых сферах. Представьте будущее, где такие инструменты, как чат GPT, рассматриваются не только с восхищением, но и с подозрением регулируются слоями законодательства, предназначенного для ограничения их влияния. Это может быть чем-то вроде ядерной технологии цифрового века, чрезвычайно мощной, но окруженной густыми зарослями юридических и этических норм. С одной стороны, такие меры могут предотвратить потенциальные злоупотребления, которые подпитывают страхи перед антиутопическим будущим. С другой стороны, чрезмерная регуляция может подавить инновации, привязав нас к... устаревшим системам и препятствуя полезным достижениям. Интернет-гиганты, которые в настоящее время обладают значительным влиянием на направление развития искусственного интеллекта, могут либо стать превратниками этой технологии, либо быть вынуждены отступить под давлением общественности и правительств. Эта битва между инновациями и контролем вполне может определить следующую эпоху цифрового века – Решая, станет ли искусственный интеллект повсеместным инструментом прогресса или контролируемым, выдаваемым с осторожностью под бдительным надзором, это сложный продолжающийся спор. Сколько свободы дать искусственному интеллекту и тот, который, вероятно, глубоко изменит наш цифровой ландшафт. Когда смотришь на технологии и бизнес, легко получить впечатление, что люди у руля либо безразличны, либо злы. Но чаще это смесь недальновидности, погони за прибылью и бюрократической инерции, что приводит к решениям, которые могут показаться идиотскими или даже вредными. Разочарование в том, что эти решения затрагивают миллионы людей – Как мы общаемся, работаем, как мы ведем бизнес, это похоже на то, как если бы кто-то вел автобус, зная, что лобовое стекло грязное, но отказываясь остановиться и его почистить. Вместо этого он продолжает нестись по дороге, надеясь на лучшее. Все это порождает своего рода цинизм и разочарование, особенно когда кажется, что те, кто у власти, либо не осознают, либо равнодушны к широким последствиям своих действий. И когда они, наконец, видят проблему, реакция часто запаздывает и оказывается недостаточной или даже ошибочной, создавая новый набор проблем, которые нужно решать. Трудно смотреть, как потенциал растрачивается или направляется в неправильное русло. Особенно, когда это происходит от тех, у кого есть ресурсы, чтобы действительно изменить ситуацию. И все же мы продолжаем двигаться по этим результатам, надеясь на поворот к лучшему. Возможно, дело в том, чтобы найти баланс между скептицизмом и стремлением к позитивным изменениям. Ведь именно осведомленность и активная позиция могут помочь очистить часть этой грязи слабового стекла. Контекстная реклама, продвигаемая гигантами вроде Google и Facebook, действительно изменила рекламный ландшафт до неузнаваемости. Когда-то местные газеты, объявления на досках и даже листовки были основными способами донести информацию до соседей и местного сообщества. Эти методы позволяли малому бизнесу недорого и эффективно находить клиентов в непосредственной близости. С появлением Google и Facebook которые предлагают таргетирование на основе данных пользователей, бизнесы постепенно начали перемещать свои бюджеты на цифровые платформы. Казалось бы, эта возможность ориентировать рекламу именно на ту аудиторию, которая с большей вероятностью заинтересуется продуктом или услугой, должна была привести к росту продаж и эффективности. Но на практике оказалось, что цифровая реклама, несмотря на все свои возможности, очень часто совсем не работает, сжигая средства. Проблема в том, что местные бизнесы, которые раньше могли без больших затрат привлекать клиентов через местные газеты или радиостанции, теперь вынуждены платить глобальным гигантам за то, чтобы просто показать свою рекламу. Более того, несмотря на кажущуюся точность таргетирования, никто не может гарантировать, что реклама дойдет до того самого соседа, который живет рядом. Алгоритмы могут предпочесть показать рекламу кому-то на другом конце города или даже за его пределами, если этот человек кажется более подходящим кандидатом на основе данных. В результате этого сдвига местные газеты, радиостанции, другие традиционные независимые медиа Начали стремительно терять аудиторию и рекламодатели. Многие из них просто закрылись, потому что не могли конкурировать с масштабом и технологиями интернет-гигантов. Таким образом, бизнесы утратили доступ к локальной аудитории через привычные каналы. Эта ситуация привела к парадоксальному результату, хотя технологии должны были сделать рекламу более эффективной. Многие предприниматели обнаружили, что их рекламные бюджеты стали расходоваться менее продуктивно. Возвращение к старым методам, таким как объявление на столбах или рассылка листовок, становится для некоторых предпринимателей единственным выходом, поскольку они хотя бы гарантированно достигают локальной аудитории. В итоге это можно назвать глобальной катастрофой для местного бизнеса. Возможности рекламироваться на местах практически исчезли, а зависимость от глобальных корпораций, которые диктуют свои правила и цены, возросла. Местные бизнесы оказались в ситуации, когда, чтобы продать товар своему соседу, они вынуждены платить мировым интернет-гигантам и даже тогда не от уверенности, что реклама будет эффективной.